Наталья Романова. Стеклянный шар. Глава первая. Стыл и ветер, несвойственное начало сентября, задувал под просторный кардиган. Лида поёжилась, запахнулась и поспешила в гостеприимно распахнутые двери супермаркета. «Лидия Константиновна, здрасте!» раздалось за спиной уже в ярко освещённом зале, среди прилавков с разноцветными фруктами, пёстрыми яблоками, сочными грушами, ароматными грейпфрутами и круглобокими, обещающими сочную сладкую мякоть арбузами. "Здравствуйте". Она оглядела подопечных. Вытянулись за лето, загорели. Семёнов и вовсе подтянулся, превратившись в интересного юношу. Не скажешь, что пару лет назад был худым, низеньким парнишкой, вечным хмурым и сопливым носом. «Мы из клуба идём!» — затаратурила 19-летняя Маша, самая младшая в устоявшейся компании более старших детей. «Дверь закрыта, объявлений нет, нас ведь не закрыли!» Клуб — муниципальный центр дополнительного образования для детей и подростков. Именно там, на второй работе, на должности заместителя директора, а по факту педагога, Лидия Константиновна познакомилась с ребятами. «Нет, что ты!» — Лидия улыбнулась. Поспешила успокоить волнующуюся девчонку. Присечный ростоящий гул недовольства. Клуб продолжит работать в обычном режиме, составлено расписание, вся информация на сайте. Приходите в понедельник. Хорошо, спасибо. Понеслось разноголосное, где-то почти взрослое, где-то пищащее звонкое. До свидания. До свидания. А взгляд упал на краснобокие на вид сочные яблоки. Смертельно заходила шарлотки по бабушкиному рецепту с корицей. Лида выбрала несколько плодов, взвесила и довольно пошла вглубь супермаркета. Отлично. Вот и занятие на вечер нашлось. Придёт домой, приготовит ужин испечёт шарлотку. Всё это под сериал. Перед сном почитает и день закончится. А утром отнесёт остатки почти не съеденной шарлотки в центр психолого-педагогического сопровождения основное место работы. Молодые специалисты будут рады лакомству. Грохот чего-то падающего совсем рядом отвлёк от выбора сыра. Алида рефлекторно надскочил в сторону, огляделась. Стоявший рядом прилавочек холодильник был сдвинут в сторону. Толкали охранник, орали на кого-то снизу, находящиеся за прилавком. Через секунду буквально из-под ног здорового мужика в чёрной форме охраны рванул белобрысый пацанёнок, бросая на ходу недопитую банку с йогуртом. Розовая жидкость разлилась по полу, на ней тут же растянулся тот самый здоровенный охранник, изрыгая ругательства на весь белый свет. Толпа зевак с интересом наблюдала, как четыре лба сначала ловят щуплого малого, а потом трясут его под отчаянно мальчишеские вопли. «Пустите, дяденьки, пустите! Больно, больно! А-а-а, помогите!» Лидия не стала досматривать представление. Быстро подошла к суетящейся толпе и потребовала объяснить, что происходит. Мальчишке на вид было лет десять, может, двенадцать. Ветровка распахнута, карманы вывернуты. Содержимое школьного рюкзака вывалено на пол. Не похож парнишка на вора. А если стащила что-то, это не причина настолько вопиюще нарушать закон, применять физическую силу к ребёнку. Что происходит? обратилась она к одному из охранников. Отойдите, женщина, рыкнул тот в ответ. Я спрашиваю, что происходит? Вора поймали? Не видно, что ли? Всё, что я вижу прямое нарушение законодательства. Дон да Пол магазина вынес. Я только йогурт взяла и шоколадку, завязал парень. «Вы право, не имеете!» Он продолжил выдирать собственные тщедушные тельцы из лап охранника в форме с потёками злосчастного йогурта. «Так!» Лидия надоела представление. Смотреть на льющиеся слёзы мальчишки не было никаких сил, даже если это крокодиль и слёзы. «Перед вами несовершеннолетний. В первую очередь вы обязаны вызвать родителей или опекунов ребёнка, потом представителей правоохранительных органов». допрашивать, досматривать несовершеннолетнего гражданина без участия родителей, опекунов, педагога не имеет право никто, включая полицейских. О правах заговорили. Здравин уставился на Лидию, она на него, пришлось задрать голову, но взгляда она не отвела. Эти гады по мелочи полмагазин обнесли. Кто за это платить будет? Я заплачу. прорычала Лида, нагнулась, подняла помятую грязную банку из-под йогурта с кубникой, выхватила мятый батончик шоколада из ладони мальчишки. Другой рукой схватила парнишку и ещё раз убедительно проговорила все статьи административного и уголовного кодекса, которые нарушили блюстители порядка, и двинулась к кассам. Сердобольная старушка, топтавшаяся, всё время конфликта рядом, причитая, собрала канцелярию из школьного рюкзака и протянула всхлиповущему парнишке. «Голодный поди!» вздохнула по-болю. Зеваки сочувственно закачали головами. А время сложное, в стране кризис. Сколько таких вот мальчишек и девчонок одирается на улицах, пытаясь перехватить по мелочи, пока родители работают с утра до ночи за копейки. Ребёнок на той ребёнок, ему сладко хочется: шоколадок, жвачек, йогуртов. "Спасибо", вежливо поблагодарил пострадавший парнишка на выходе из супермаркета. Я пошёл. На этом, видимо, запас хорошего воспитания закончился. «Никуда ты не пойдёшь!» Лидия крепко держала за худое запястье. «Звони родителям, с ними отпущу». «Отец на работе!» Парень попытался вывернуться. «Мама!» «Нет у меня матери, понятно?» «Понятно. Не надо орать. Значит, звони отцу». Она и глазом не повела на заявление «нет у матери», хотя сердце болезненно сжалось. «Нет у мамы. Бравирующим несчастьем пацану не нужна жалость. Ни показная, ни искренняя. Никакая». «Занят он». Лидия Константиновна пригляделась к парнишке. Невысокий, щуплый, светлая чёлка, свисающая на тёмно-каре глаза, одет чисто, со вкусом, но простенько. Совсем не похож на любого из подопечных Лидии Константиновны. Школьный рюкзак наверняка стоит дороже, чем вся одежда на ней, включая сумку с покупками и нижнее бельё. Явно из финансовой благополучной среды мальчишка. Дети из таких семей в возрасте 10-12 лет не ходят по улицам без сопровождения. Сбежал из дома? «Ничего, подождём». Лидия Константиновна потянула за руку парня. «Куда вы меня тащите?» «К себе домой». Она пожала плечами. Идея так себе. И с точки зрения логики, и с высоты закона, ну, не отпускать же сбежавшего из-под родительского крыла ребёнка. Такие обижаются, отстаивают права, свободу, что-то бесконечно доказывают, по сути же являются одинокими несчастными детьми, стремящимися обратить на себя внимание. «Знаешь, чертовски хочу есть». «Доверительно», — сказала Лидия. «Только завтракала, а время к ужину. Когда папа твой заканчивает работу?» «В семь, если в городе», — косясь с подозрением, ответил парень. «Вот и хорошо. После семи заберёт тебя. Ты ему пока сообщение напиши с адресом». «Каким?» «Моим?» «Пиши, пиши». Через двадцать минут опешивший Марсель, так, оказывается, звали нового знакомого Лидии Константиновны, переступил порог её однокомнатной квартиры. Не жалость тебе, спокойно Лида. Хотелось сказать самой себе и отвести звон к волеща. Внешне же сохраняла спокойствие, показала где удобство, пригласила на кухню, великодушно предложила вчерашние щи, посмеялась над сморщенным лицом Марселя при упоминании слова щи. В итоге пожарили картофель фри, быстро сообразили пиццу. Лида нарезала ингредиенты, что нашлись из скудного запаса, сделала тесто, Марсель художественно выложил всё на противень. Марсель ничего о себе не рассказывал, лишь обрывки, по которым можно было составить картину. 11 лет, живётся с отцом в пригороде, в частном доме, учится в городе, занимается фехтованием. Школа, конечно, дебильная, фехтование дурацкое, за городом жить стрёмно. Где-то вечером Марсель клевал носом, а Лида всё чаще поглядывала на молчавший телефон гостя. Она рассчитывала, что отец явится сразу, как только получит сообщение. Прошло больше 4 часов, но за парнешка не приехали и даже не позвонили. Что же там за отец такой? И что теперь делать ей самой? С юридической точки зрения всё понятно, а с человеческой? Не хочешь телевизор посмотреть в комнате? Обратился она к Марселю. Рядом с ноутбуком найдёшь HDMI-кабель. Я тут уберусь пока. Окинула глазами небольшую кухню. Поработаю. Ладно. Марсель пожал плечами и скрылся в комнате, позабыв о собственном телефоне. Самая большая удача была в том, что никакого пароля навороченного на гаджете не стояло. Лида быстро пробежала по сообщениям, то, что с адресом было отправлено в черновике, а сам телефон переведён в авиарежим. Едва зубами не скрипнула от злости. Вот за сранец малолетний. Быстро включила аппарат, тут же посыпались сообщения, несчастный аппарат разрывался от мессенджеров, пропущенных звонков, голосовой почты. Тут же набрала номер абонента с именем отец, и через один гудок услышала взволнованный мужской голос. Марсель, это не Марсель, простите. «Что с ним? Что с моим сыном? Где он? С ним всё в порядке?» «Всё хорошо», — только успела вставить Лиду перед тем, как на неё снова обрушился поток вопросов. «Послушайте, вам лучше быстрее приехать», — бросила она в трубку и отключилась. Из-под лоби на неё смотрели недовольные карие глаза. «Сдала всё-таки», — рубанул Марсель. «Я подумал, ты нормальная». «Послушай, твой папа волнуется и...» «Ничего он не волнуется. Я пошёл». «Нет». Лида покачала головой, возражая. «Не пойдёшь, пока не приедет твой отец». «Интересно, как ты меня удержишь?» Дверь закрыта на ключ, ключ я спрятала. Соврала она. На самом деле ключ приспокойно лежал на тумбочке в прихожей. Руку протяни. «Я в окно вылезу!» Четвёртый этаж. «Плевать!» Так бы они и спорили, если бы не раздался звонок в дверь. Лида извернулась, быстро справилась с замком, распахнула дверь. Через мгновение её с ног снёс человек в безликом сером костюме. Следом вбежал ещё один, рванул в глубь квартиры, откуда раздался недовольный вопль Марселя. "Простите". По маленькой кухне в отдачей, ставшей ещё меньше, ходил отец Марселя, Фролов Иван Ефремович, как он представился, поблескивая часами на запястье, модельной обувью, которую не потрудился снять, и разнося запах дорогого парфюма по всему помещению. Вы хотите сказать, что просто взяли чужого ребёнка и привлекли к себе домой? С какой целью? Полицию надо. Прогудел тот, что сбил Лиду в прихожей. Там разберутся. И я звоню Милославскому. Погоди, нервно ответил Фролов. Иван Ефремович, а ты что скажешь? Иван Ефремович посмотрел на сына, застывшего на табурете в позе побеждённого, но не поверженного раба при восстании Спартака. Ничего. Ладно, всё, домой. Отдал распоряжение Иван Ефремович. В том, что это было именно распоряжение, никаких сомнений не возникало. Этот высокий, патентый мужчина с сępким взглядом в серых, словно стальных глазах и редкой сединой на висках привык приказывать. Он был уверен, его распоряжение исполняется точно в срок, без поблажек на любые форс-мажоры. Через минуты не гостини следов их пребывания в квартирке леди Константиновны не было. Она устало поднялась, закрыла входную дверь на все ключе случаи на два замка, оглядела своё жилище, будто видел первый раз. Однокомнатная квартирка в панельном доме. Почти новый кухонный гарнитур, куплен по случаю в сетевом строительном гипермаркете. Плита, на которой ещё бабушка готовила. Обои с изображением виноградных листьев. Чехлы от цветов на узком подоконнике. В комнате не лучше. Два потрёпанных кресла, их ещё драл почевший несколько лет назад старый кот Пират. Шкаф куплен напротив положенной стены с покосившейся створкой, от того не закрывающейся до конца. Ниша с расправленной кроватью, отгорожена от комнаты стеллажом, заставленным книгами, ненужными сувенирами, торчащими грамотами за добросовестный труд, журнальный столик, телевизор, криво прибитые полочки, шатающийся выключатель, старая люстра, югославская, с гордостью подчеркивала бабушка. Страны нет, а люстра есть.